Глава 12. Агулька и Миш стояла на берегу Архона и смотрела на тёмную воду. Связанные за спиной руки онемели и опухли. Её караулили двое мужчин, следивших, чтобы она не бросилась в реку раньше времени. Агуль дрожала на утреннем холоде, но старалась обуздать свой страх, чтобы не потерять достоинство. Присутствовал Имонки со своим окружением. Он слушал кого-то из военачальников и улыбался. Минули те дни, когда хан со свитой выглядели живописно и ярко. Сейчас все воины и старшие помощники Мунки носили простые дейлы, украшенные разве что стежкой, а большинство — традиционную прическу, длинный хохол на бритой макушке. Лица лоснились от свежего бараньего жира. Без оружия явились только Яо-шу и уцелевшие дзиньские песцы. У остальных... Мечи болтались чуть ли не у лодыжек, тяжелые кавалерийские мечи, которыми на всем скаку рубят врагов. В Каракаруме имелись собственные плавильни, где оружейники день-день с коей трудились у горнил. Каждый понимал, Мунки готовится к войне и начнет ее сразу, как только добьет друзей и соратников Гуюка. Друзей и соратников ее мужа. В тот день Агуль ничего не чувствовала, словно вокруг сердца вырос защитный панцирь. Она потеряла слишком много и слишком быстро. От случившегося до сих пор кружилась голова. На старую боярму, свою любимую служанку, Агуль даже взглянуть не смела. Связанная бедняжка ждала казни вместе с десятком других. Орлок никуда не спешил. Самый крупный в своей свите Он выделялся на фоне присутствующих, тем более, что стоял в центре. Тяжелый, а двигается легко. Вот что дают силы и молодость, позволяющие ею насладиться. Агуль мечтала, чтобы он упал замертво перед всеми. Только разве такое случится? Мунки же не замечал страданий жалкой кучки приговоренных. На глазах у Агуль он взял у слуги чашу с араком и захохотал вместе с приятелями. Почему-то... Это особенно ранило. Столько презрения даже в последний день жизни. Один из связанных не выдержал и обмочился. Штаны потемнели, под ноги потекла тонкая тёплая струйка. Несчастный не заметил этого. Глаза у него уже помутнели. Агуль отвернулась, набираясь смелости. Всем этим людям грозит лишь удар меча. И её же казнь будет медленной. Мунки помнил, что жена Хана сама становится царских кровей, и это не сулило ничего хорошего. Агуль посмотрела на темные воды канала, которые прорыл у Гэдэй, и снова содрогнулась. Захотелось опражнить мочевой пузырь, хотя утром женщина старалась не пить. От напряжения руки и ноги похолодели, пульс участился. При этом Агуль сильно потела, под мышками появились темные пятна. Она прислушивалась к малейшим изменениям в себе, И дрожала, отчаянно стараясь отвлечься. Монки допило рак, швырнул чашу слуге и крикнул в нового начальнику. Тот заорал, призывая к порядку. По струнке вытянулись все, даже кое-кто из приговорённых, насколько могло получиться в путах. Агуль лишь головой покачала. Несчастные глупцы. Неужели они надеются разжалобить мучителей? Ничего не выйдет. Яушу тоже присутствовал. Хотя Гуль подчудилась, что ему очень не по себе. Поговаривали, что советник пропустил первые казни, сославшись на болезнь. Но и зашрёённый мучитель мунки почувствовал неладное, и теперь без Яушу не обходилось ни одна расправа. Зачитали список приговорённых, Агуль слушала имена и грустно наблюдала, как каждый из приговорённых кивает, услышав своё. После долгого ожидания страшная процедура неожиданно ускорилась. Несчастных пинками заставили опуститься на колени, а от свиты Мунки отделился молодой воин с длинным мечом. Агуль знала, служить Орлоку для него — большая честь. На его месте мечтали оказаться многие воины, еще не пролившие кровь в битве. Агуль вспомнила, как в одном далеком городе Чингисхан подверг казни десятки тысяч человек, только чтобы научить воинов. Убивать. Агуль не слушал обвинений, которые дрожащим голосом зачитывал Яошу, держа текст перед собою. Палач уже подошел к первой коленопреклоненной фигуре, готовясь произвести хорошее впечатление на Мунке. Началась расправа. Агуль не сводила глаз с реки, игнорируя крики одобрения и смех людей Орлока. Байерма стояла четвертой, и Агуль заставила себя взглянуть на старуху. Служанку обвинили за одно с Агуль Каймиш, мол, именно она научила жену хана колдовству. Когда мечник резко заговорил с нею, Баермане склонила голову и не вытянула шею, не обращая на него внимания, она смотрела на Агуль. Женщины переглянулись, и служанка улыбнулась, прежде чем два удара мечом отняли у неё жизнь. Агуль смотрела на тёмные воды, пока расправа не закончилась. Когда казнили последнего, она подняла голову и увидела, что молодой палач потрясенно разглядывает свой клинок. Наверняка на нем остались зазубрены от костей. Мунки подошел к юноше, похлопал по спине и вручил чашу с араком. Огуль наблюдала за ними с мрачной ненавистью. Когда орлок повернулся к ней, у женщины испуганно екнуло сердце, а связанные руки непроизвольно зашевелились. Яуш назвал её имя. На сей раз голос его дрогнул так явно, что Мункин нахмурился. Чингисхан запретил монголам проливать благородную кровь, но мысль об иных способах казни сеяла в Агуль панику. Агулька и Миша позорила имя хана колдовством и прочими непотребными делами, доведшими до убийenia собственного дитяти. Женщина сжала кулаки, погружаясь во внутреннюю пустоту, чтобы устоять на ногах. Я ушу дочитал обвинение и спросил, не выступит ли кто-нибудь в защиту Агулькай Миш. В воздухе витал запах крови, никто не шевельнулся, и мунки кивнул воинам, стоявшим рядом с Агуль. Несчастная дрожала, когда её уложили на толстую войлочную подстилку. Непроизвольно задвигались ноги, инстинкты заставляли бежать, а она не могла. Яушу вдруг начал читать молитву. Мунке в свире поглянул на него, но старик продолжал молиться, хоть у него срывался голос. Войны завернули огуль так плотно, что затхлый войлок облепил ей лицо и наполнил лёгкие пылью. Поддавшись панике, женщина вскрикнула, но крик тут же заглушила плотная ткань. Материал натянулся, свёрток скрепили кожаными ремнями и застегнули застёжки. При Мунке звать на помощь огуль не собиралась. Но не сдержала стон, вырвавшийся из горла, как из ловушки. Тишина казалась бесконечной. Собственный пульс звучал в ушах оглушительной дробью. Свёрток пришёл в движение и его медленно покатили к каналу. Когда ледяная вода накрыла её, Агуль дико забилась, глядя, как вокруг лопаются серебряные пузырьки. Войлочный свёрток быстро пошёл ко дну, Агуль задержала дыхание и терпела сколько могла. Ночь выдалась холодная, но сархота не лежала под одной простыней. Хубилай склонился над ней, а, взяв за руку, чуть не отпрянул. Такой горячей была мать. Прокатившаяся по каракаруму лихорадка уже шла на убыль. День от дня заболевало все меньше людей. Так случалось каждое лето. Зараза терзала десятки или сотни горожан, зачастую еще не окрепших от прошлого недуга. Со слезами на глазах, хубелай смотрел, как мать задыхается от кашля. Сархата не сгибалась дугой, слабые мышцы напрягались. Приступ закончился, она судорожно вдохнула воздух. Женщина жалела, что сын видит её такой изнурённой. Она улыбнулась, хотя глаза её были тусклыми и безжизненными. "Продолжай", попросила она. "Я уйшу, заперся у себя в покоях". Никогда не видел его таким расстроенным. Бедная Агуль. Ужасная смерть. Смерть всегда ужасна, прохрипела Сархатани. Иначе не бывает, Хубилай. Нам дано лишь не замечать её, пока она не настигнет нас. Говорить было невыносимо тяжело ей. Хубилай попробовала остановить Сархатани, но она лишь отмахнулась. Люди на это великие мастера. Живут, понимая, что умрут, Часто говорят об этом, а сами не верят. Каждый втайне надеется, что именно его смерть обойдёт стороной, что именно он будет жить вечно и не состарится. Она снова закашлялась. Хубилай морщился и терпеливо ждал, пока мать сможет дышать. Вот и я даже сейчас надеюсь выжить. Сынок. Я старая дура. Не старая и не дура, тихо возразил Хубилай. Ты до сих пор мне нужна. Чем бы я занимался, если бы не разговаривал с тобой? Сархатаня снова улыбнулась, и её лицо сморщилось как старая тряпка. Я не хочу отправляться к твоему отцу сегодня же. Хочу сказать Мунки, что я думаю о его казнях. Хубилай скривился. Судя по слухам, он потряс воображение тайджиевых начальников. А кому по вкусу бойня? Они называют его Новым Чингисом. Наверное, так оно и есть, задыхаясь, проскрипела Сархатани. Кубилай поднёс ей чашу с яблочным соком, которую она выпила с закрытыми глазами и заметил. Мунки мог прогнать Агулькай-миш и, и её старую служанку. Он изучал жизнеописание своего деда и подозревал, что мать права, однако это не избавляло от горечи. Мэнгес-Таказний и его старший брат проплыл безжалостным. Разумеется, как правителю, это ему не мешало. Люди считали Мунки символом эпохи новых завоеваний, и вопреки опасениям и личной неприязни, Хубилай понимал, что они правы. Он станет ханом, сынок. Не оспаривай его решений. Запомни. Твой брат Негуюк. Мунки Селён. "И глуп", шепнул Хубилай. Сархатаня засмеялась, а потом закашлялась. Такого сильного приступа сын ещё не видел. Она кашляла и кашляла, а когда промокнула рот простынёй, он увидел на ткани кровавое пятно. Хубилай смотрел на него во все глаза. Едва кашель стих, Сархатаня покачала головой и чуть слышно проговорила: Мунки не дурак, Хубилай. Он понимает куда больше, чем ты думаешь. Его воинам пастухами уже не стать. Он играет с огнём, сынок. Отступать поздно. Хубилай нахмурился. Ну почему его мать во всём поддерживает Мунки? Ему хотелось разделить с ней свой гнев, а не выслушивать оправдания действий брата. Не успев заговорить, Он вдруг понял: с Архата не ему мать и лучшая подруга. Но равнова отношения к своим детям от неё не жди. Она просто не видит недостатков Мунки. Хубилай из досады подумал, что в лучшем случае обидит её. Он прикусил язык, запретив себе спорить. Я подумаю над этим. Мама, ты главное выздоравливай. Хочешь ведь увидеть, как Мунки станет ханом. Сархатане слабо кивнуло. Прежде чем уйти, Хубилай вытер ей пот со лба. Тело Гуюка сожгли на ритуальном костре за Каракарумом, и траур закончился. Тело разлагалось даже в холодном подвале, и от костра сильно пахло ароматическими маслами. Мунки наблюдал, как пламя уничтожает его предшественника. Каждый второй из присутствующих был пьян. Дух хана нужно проводить в мир иной, других предлогов не потребовалось. Пьяные тысячами брели к погребальному костру, брызгали араком с кончиков пальцев или попросту выплевывали в огонь. Кое-кто подбирался слишком близко и с криками отбегал. Одежда занималась, и ее приходилось тушить. Во тьме мелькали тысячи мотыльков и кусачих насекомых, ярким светом привлеченных из города и поселений. Мошки гибли миллионами. летя на пламя и черным облаком, нависая над костром. Мунки вспомнил девушек, слуг и воинов, похороненных вместе с Гуюком. «С ним горят одни мошки», — подумал он и улыбнулся. Когда огромный костер превратился в сияющую гору выше человеческого роста, Мунки послал за братьями. По его приказу Хубилай, Хулагу и Арикбуга вместе с ним отправились в притихший город оставивших народ пировать. После такой ночи на свет появятся дети. В пьяных 40 погибнут мужчины и женщины. Но ведь жизнь и смерть соединены навеки. Всё правильно. Так и должно быть. Братья шли по показавшемуся пустым городу. Мунки и Хубилай, непохожие ни внутренне, ни внешне, непревольно держались впереди. Кулагу, такой же коренастый и широколобый, как Мунки, Старался не отставать от братьев. Ариг Буга — самый низкорослый, с бегающим взглядом и старым, уродливым рубцом через все лицо. Часть рубца была багровой, часть — желтой, как мозоль. Несчастный случай оставил его без переносицы, поэтому дышал Ариг шумно, через рот. Любой признал бы в четверке братьев, хотя непонимания между ними было больше, чем дружбы. Они молчали, ожидая, когда Мунки поделится с ними планами. Хубилай нервничал больше других. Только он не отрёкся от дзинской культуры, ни в причёске, ни в тонкой шёлковой одежде. Получился маленький бунт, но Мунки пока ничего не предпринимал. Дворцы охраняли ночные стражи. В свете ламп и тишине несли они свою службу. Кишактены стояли по стойке смирно, а завидев орлока вообще уподобились статуям. Мунки их словно не замечал, погрузившись в раздумья. Через внешний двор он буквально пронесся, а Рикбуга едва поспевал за братьями, спешащими через внутренние дворы к залу для приемов. Двери из полированной меди тоже караулили кишектены. На сверкающих листах ни зеленого пятнышка, сильно пахло воском. Мунки еще не стал ханом, но в городе его приказы считались законами и выполнялись неукоснительно. Со скрытым раздражением Хубилай наблюдал, как брат входит в зал, убирает салфетку с кувшина, наливает в чашу вино и выпивает его быстрыми глотками. Сидеть стало негде. Зал опустел. Остался лишь длинный стол, заваленный картами и свитками, перевязанными разноцветными нитями. Сверкающий трон Гуюка и Угдэя исчез, наверняка опылился где-нибудь в ожидании нового века. "Потети вина пейте". предложил Мунке. Хулагу и Арикбуга подошли к столу, а Хубилай все стоял у двери и ждал объяснений. Зачем они здесь? Объяснения последовали незамедлительно. «Весной я стану ханом», — заявил Мунке. Он не торжествовал, просто констатировал факт. «Я орлок войска и внук Чингисхана. Байдар возражать не будет, а Бату написал, что поддерживает меня». Хубилай переступил с ноги на ногу, И Мунки остановился. Волею Угадея двум самым влиятельным тайджи достались далекие земли. Препятствий чинить они не станут. Простоватый Мунки вознесся над всеми ними. Он принимал это как должное. Впрочем, если честно, никого другого Тумины и не поддержали бы. «Да, брат, быть тебе ханом», — проговорил Хубилай, соглашаясь с мнением Мунки. «Наш отец гордился бы сыном». который вознёсся так высоко. Орлок пристально на него взглянул, не смеётся ли Хубилай. Насмешки не почувствовал и хмыкнул, радуясь своему превосходству. Ничего, я ей вас пристрою, пообещал он братьям. Хубилай отметил, что обращается он к Хулагу и Арикбуге, но всё равно кивнул. Мы вознесёмся вместе, как и хотелось бы отцу. Сегодня мы обсудим будущее нашей семьи. Хубилайу не верилось, что будет именно обсуждение. Мунке уже вжился в роль властителя и теперь поучал их не как старший брат, а как отец детей. Он похлопал Хулагу по спине, и Хубилай подивился, как они похожи. Мунке был чуть шире в плечах, но глаза у Хулагу такие же, холодные. Походы начнём не дожидаясь весны, объявил Орлок. Мир слишком долго ждал, пока пойдёт слабый хан. Наши враги окрепли без руки у них на горле и нажау в сердце их близких. Пора напомнить, кто кому господин. Кулагу осушил вторую чашу красного вина, причмокнул и одобрительно хмыкнул. Монки довольно взглянул на него, отметив в брате те же черты, что и в убилай. Кулагу, я назначаю тебя командующим войском байдара на западе и выделяю ещё 3 каракарумских тумена. «Произвожу тебя в Орлоке ста тысяч и даю в помощники трех лучших командиров — Пайджу, Илугея и Китбуку». Каково было удивление Хубилая, когда Хулагу опустился на колени и отвесил поклон. «Спасибо, брат», — поблагодарил он, поднявшись. «Для меня это большая честь». «Ты смерчем пронесешься по южным и западным землям, избрав отправным пунктом Самарканд». Байдарма им приказом не воспротивится. Завершить труды нашего деда Хулагу, зайти дальше, чем ходил он. Хочу, чтобы ты создал себе новое ханство, полное богатств. Мунки вручил младшему брату свиток и проследил, как тот разворачивает карту тех земель, тщательно срисованную и размеченную кривыми и точками давно умершим персидским псцом. Кубилай, восхищённый, уставился на карту, Иневольно подошёл ближе. Каракорумская библиотека полна сокровищ, которых он даже не видел. Великий город расположен вот здесь, на берегах реки Тигр. Так далеко не заходил сам Чингисхан. Этот город центр религии, которую называют исламом. Языком ты хулагу владеешь достаточно. Если покоришь его, превратишь в сердце своего нового ханства. Покорю, брат, пообещал ошеломлённый Хулагу. Мунки понял, что брат вне себя от счастья, и снова налил ему вина. Потомки Талуя пришли к власти. Объявил он глядя на Хубилая: Мы не допустим, чтобы после нас положение изменилось. Дела деда продолжат наши потомки. Братья, это судьба. Наш отец отдал жизнь за спасение Хана. Наша мать берегла этот город и родину, когда всё попросту могло развалиться. Глаза Мунки сияли. Он явно рисовал себе будущее. И всё было ради этого момента. Четверо братьев в главном зале дворца. Будущее ждёт нас, как нежная отраковица. Хубилай молча наблюдал, как улыбаются Хулагу и Аригбуга. очарованный красивыми словами Мунки. Стоять отдельно от братьев было неприятно, и он, наполнив чашу вином, выпил. Младшие братья раступились, чтобы он дотянулся до кувшина, а Мунки нахмурился. Хубилай подтягивал вино с досадой, чувствуя, что Орик Буга трепещет от желания услышать, что уготовано ему. Рубец на лице стал темно-розовым, чуть ли не красным. В этот самый момент... Будущий хан сжал руку самого младшего из братьев. «Арик!» «Я говорил с нашей матерью и заручился ее согласием!» Хубилай пристально взглянул на Мунке. Он искренне сомневался, что здоровье позволяет с Архатане вести серьезные разговоры. Тем временем старший брат продолжал, не подозревая о его скептицизме. «Мы вместе решили, что семейные земли унаследуешь ты. Все!» кроме Каракарума, который останется собственностью великого хана. Мне этот грязный дворец не нужен, но, говорят, для народа он символ империи. Остальным от моего имени будешь править ты». Арик Буга чуть вино не пролил, тоже бухнулся на колени и склонил голову в знак преданности. Когда младший брат поднялся, Мунки обнял его за плечи и одарил любящим взглядом. «Эти земли принадлежали нашему отцу Арик». «А прежде Чингису. Заботься о них. Пусть на них зеленеют поля и пасутся тучные стада». «Позабочусь, брат, обещаю», — отозвался Ориг Буга. Несколько слов Мунки сделали его баснословным богачом. Теперь Орига ждали миллионные стада и табуны коней, не говоря о высоком положении. В мгновение ока старший брат наделил его властью. Подробности узнаете завтра, продолжал Мунки. Приходите на заре и услышите обо всех планах. Он повернулся к Хубилаю, и младшие притихли, ощущая извечное противостояние между старшими. Мунки словно сошёл с картины, изображающей монгольского воина в расцвете лет. Высокий Хубилай в джинском платье казался полной его противоположностью. Хула говорил: "Оставьте нас, фиха попросил Мунки. Нам с Хубилаем нужно переговорить с глазу на глаз. Младшие братья двинулись прочь, не взглянув на Хубилая. Их пружинищая походка говорила о резко возросших амбициях. Хубилай почти завидовал их уверенности и лёгкости, с которой она появилась. Когда Хулагу с Арикбугой ушли, Мунки наполнил чашу вином и вручил одну Хубилаю. «А с тобой, брат, мне что делать?» «Похоже, ты все спланировал. Почему не скажешь?» «Кубилай, ты ведь из города почти не выезжал. Когда я участвовал в походе с Субудаем, ты сидел здесь, забавляясь с книжками и перышками. Когда я брал Киев, ты учился одеваться, как дзиньская девушка, и мыться дважды в день». Мунке придвинулся к Хубелаю и скривился от тонкого запаха. Человек с твоими вкусами подойдёт должность в городской библиотеке. Хубелай весь подобрался, понимая, что Мунке нарочно его дразнит, но всё равно почувствовал, что краснеет от оскорбления. Ничего постыдного в образовании нет, процедил он. Если ты станешь ханом, то я счастливее шим из горожан. Мункис с глубокомысленным видом потягивал вино, хотя Хубилай подозревал, что решение брат принял задолго до этой встречи. Умом он не блистал, зато отличался терпением и методичностью. Зачастую эти качества не менее полезны. Я обещал отцу заботиться о семье. Вряд ли он хотел, чтобы я оставил тебя перебирать пыльные свитки. заляпанными чернилами пальцами Хубилай не решался посмотреть на свои пальцы, хотя Мунке не ошибся. Он мечтал видеть сыновей воинами, а не дзынскими псцами. Обида не позволила Хубилаю промолчать. Мы ещё детьми были. А Чингисхан велел своему окружению со всеми проблемами обращаться ко мне. Он говорил, что за любыми преградами я вижу истину. сказать тебе, что нужно делать. Мунке медленно улыбнулся. Нет, Хубилай. Это я скажу тебе, что делать. Кулагу уничтожить в твердине Ислама, а Ригбуга позаботится о родне. А у меня сотни других дел, даже вон в Корё есть. Каждый день встречаюсь с посланцами десятков мелких племён. По сути, я уже хан, отец народа. Тебе же уготован другой путь. Работа, которую не закончил Чингисхан, и угадай. Хубилай нервно сглотнул, догадавшись, что к чему. Империя Сун, пробормотал он. Да. Империя Сун. Десятки городов, миллионы крестьян. Вот тебе миссия. Заверши начатое Чингисом. «И как я должен воплотить в жизнь твою великую мечту?» — тихо спросил Хубилай, топя злость в глотке вина. Завоевание империи Цзинчингес-хан начал с государства Си-Сиа. Мои советники нашли другие ворота — в Сун. «Хочу, чтобы ты, Хубилай, повел армию к юго-западной границе, провинции Юнь-Нань». Большой город там только один, но сунцы способен собрать армию равную моей. Впрочем, особых сложностей не предвидится даже для тебя, не познавшего вкус битвы. Мунке улыбнулся, чтобы его снисходительное замечание получилось не таким едким. Хочу, чтобы ты стал достойным внуком Чингисхана, монгольским завоевателем. И у меня есть возможность и желание изменить твою жизнь. Поклянись мне сегодня, и я сделаю тебя командующим туминами. Я сделаю тебя грозою империи Сун, чьё имя они не ришатся произнести вслух. Хубилай допил вино и содрогнулся. Руки его покрылись гусиной кожей. Опасение следовало высказать сейчас же, не то они покоя ему не дадут. Ждёшь, что меня убьют? Да, брат. «Поэтому посылаешь против такого врага?» «Суть твоего плана в этом?» «Везде мерещатся игры и заговоры», — засмеялся Мунки. «Братец, по-моему, ты переучился у Яошу. Порой замыслы просты, какими они и должны быть. Вместе с тобой я потеряю ценные пушки и лучших военачальников. Зачем мне посылать на смерть Урианхатая?» «Успокойся, братец». через несколько месяцев я стану ханом. Представляешь, что это для меня значит? Я вспоминаю Чингиса, оказаться на его месте. Я не могу объяснить, как это прекрасно. Зачем мне игры, интриги и заговоры? Жители Сун уже вторгались на Дзюнскую территорию и сразу в нескольких местах. Если в ближайшее время не дать им убедительный отпор, Мы мало помалу растеряем завоёванное Чингисом. Вас препятствовать этому. Мой единственный план, братец. Моя единственная цель. Кубилай прочёл во взгляде Мунк искренность и кивнул. Он вдруг понял, что старший брат старательно вживается в роль, которую себе отвёл. Хану необходимо мыслить широко, чтобы подняться над ссорами в семье и в народе. Именно за это Мунк и отчаянно боролся. усилия его впечатляли их убила и пусть не сразу, но отринуло сомнение. Какой клятвы ты от меня ждёшь, наконец спросил он. Мунке пристально на него смотрел, не показывая свои чувства. Поклянись забыть свои дзинские привычки. Поклянись, что в походе станешь одеваться и вести себя, как должно монгольскому воину. Поклянись что каждое утро станешь не жалея сил упражняться в стрельбе из лука поклянись что в походе не станешь читать умные книжки ни единой в руки не возьмёшь поклянись и получишь войска сегодня же я представлю к тебе орионхота но командующим назначу тебя мунки презрительно усмехнулся если же мои требования не выполнимы возвращайся в библиотеку «Сиди там годами и размышляй, кем мог бы стать и чего мог бы добиться!» Мысли у Хубилая закружились, как в водовороте. Мунки пытался быть ханом и, похоже, надеялся изменить и брата. Грубый, неотесанный, он так искренне старался, что это было даже трогательно. Хубилай любил постигать в тишине науку, любил красоту и величие новых знаний. но при этом всегда хотел и вести воинов в бой дедова кровь говорила в нём не меньше, чем в мунке если хулагу покорит Багдад ты обещал ему ханство после долгой паузы напомнил он хох от мунки сотряс зал а он волновался, что брат зануда ему откажет упиваясь собственной проницательностью орлок склонился над грудой карт свитков и ткнул пальцем в огромную территорию северных дзиньских земель. «Здесь две области, брат. Нань-Дзинь и Джен-Джоу. Обе мои. Выбирай любую. У тебя будет своя доля в империи дзинь. Если примешь мое предложение, сможешь ее забрать». «Большего пока не сулю. Докажи сперва, что способен побеждать в битвах». Не переставая улыбаться, Мунке наблюдал, как скрупулёзно, с упоением Хубилай изучает карты. Так ты принимаешь предложение? Принимаю. Если позволишь, я ушу стать моим советником, ответил Хубилай, не успев оценить свои шансы на успех. Порой решать нужно быстро. Бери, без колебаний заявил Мунке. Честное слово, если согласишься, можешь забрать хоть всех дзенских псцов, оставшихся в Каркаруме. Я позабочусь, чтобы наша семья достигла высочайшего положения. Кляну, миру узнают наши имена. Хубилай внимательно рассматривал карты. Наньцин расположен рядом с Жёлтой рекой. Память подсказывала, что та равнина то и дело затапливается. Местность густонаселённая. Мунке наверняка ждёт, что он выберет Наньцин. Цзинчжоу же севернее, почти на границе с Монгольской империей. Крупных городов там нет. Эх, я ушу бы сюда, чтобы посоветовал. «С твоего позволения выбираю Джен-Джоу», — наконец объявил Хубилай. «Меньшую из областей? Ее недостаточно. Отдаю тебе...» Мунки провел пальцем по карте. «Хуэй-Мэйн. Там поселение огромное, брат, размером чуть ли не с ханства. Будет получаться, будут и другие земли. Не говори, что я нещедр». Ты дал мне больше, чем я надеялся, искренне проговорил Хубилай. Хорошо, брат. Вот тебе моя клятва. Я попробую стать таким, как хочешь ты. Он протянул руку и довольный Мункий её стиснул. Братья удивили друг друга силой рукопожатия. Весной народ собрался во враге, на родине предков. Старики ещё помнили, как Чингисхан объединил там племена, заменив родовые знамёна копьями с белыми конскими хвостами. А врага бескрайняя и почти идеально плоская степь, в любом направлении обзор открывается на многие мили. Ручей там лишь один, и Мунки напился воды в том месте, где много лет назад мог стоять его дед. Бату явился из своих русских владений с почетным караулом точь-в-точь, точь, как Джучи, его отец. Он сильно расстроился, увидев Сархатани слабый и исхудавший. Кашель, терзавший ее, с каждым днем усиливался. Болезни сменяли одна другую, и Хубилаю порой казалось, что жизнь в матери поддерживает лишь желание увидеть, как Мунке сделается ханом. С запада явился Байдар, Сын богатая, а его богатстве говорили и золотые украшения, и добрые кони, и многотысячная стража. Рикбуга, как ханский наместник, растянул прибытие гостей на 2 месяца. Тайджиевы и начальники приезжали один за другим и разбивали лагерь. Вскоре вся долина стала чёрно-белой от людей и животных. Из Рима и Франции прибыли христианские клирики. Даже правители Карё преодолели тысячи миль, чтобы увидеть твоего будущего владыку. Приехавшие первыми торговали, обменивались конями и другим добром, заключали сделки, которые на целые поколения обогащали одних и оставляли нищими других. Вино и орак лились рекой, чтобы прокормить гостей, скот забивали десятками тысяч голов. В назначенный срок мунке выехал к собравшимся. Они поклонились ему и принесли клятвы. Ни один не воспротивился. Мунке, внук Чингисхана, он доказал своё право на ханский престол. Чёрные дни владычество Гуюка остались позади. Хубилай преклонил колени вместе с другими, думая о войске, которое собирался повести в империю Сун. Он гадал, понимает ли брат суть задачи, которую перед ним поставил. Большую часть жизни Убилай провёл в Каракоруме, постигая великую философию Лао-цзы, Конфуция и Будды. Только всё это было в прошлом. Под крики одобрения Мунке стал ханом, а Хубилай содрогнулся, но сказал себе, что это от волнения, а не от страха. Часть вторая. Золото испытывают огнём. сильных людей несчастьем Сенека